Так, будучи арестованным, бывший начальник отделения СПО УГБ НКВД Уставойтов показал, что в системе НКВД СССР была создана целая система предательства и измены, провокаций. Для этого широко привлекались нештатные сотрудники, секретные агенты Особая активность проявлялась в предоктябрьские, предмайские дни. Установилась такая практика, что в эти дни агентуре типа Юринца давались задания писать о якобы существующих террористических организациях и готовящихся террористических актах. Им указывалось, как писать То есть, на кого якобы готовится терракт? И кто должен фигурировать в качестве террористов? Всегда почти мы писали, что терракт готовится против Постышева и Палецкого. Юрий Нец написал доклад о подготовке терракта над Балецким и как террористов назвал украинских писателей: Головадиевского, Малышка, Чигирина. Чипурнова, Голованивского и малышка мы не трогали, а Чигирина и Чипурнова арестовали. Юрийнец, будучи привлечённым к уголовной ответственности, подтвердил эти показания и заявил, что Пустовойтов ежедневно вызывал его по 5-6 раз и предлагал найти террористическую организацию. Я Террористической организации не мог найти. Уверял Пустовойтова, что и быть ее не может в Харькове, так как правительство к этому времени было уже в Киеве. Меня довели до того, что я что-то написал о террористах, что именно сейчас не помню. Пустовойтов в течение долгого времени уверял меня, что украинский литературный критик Коряк известен ГПУ как террорист. Я в своих донесениях таким его и выставлял, хотя ничего о коряке, как о террористе, не знал. Проходивший по этому делу Грушевский в своих показаниях сообщил, что рассадкой в камерах ведал Брук. Он же руководил сознанием арестованных. Было достаточно, чтобы Брук захотел, и сознание арестованного было обеспечено. Помощник начальника секретно-политического отдела Брук слыл специалистом-психологом. Но когда арестовали его, он быстро сдался, признав своё участие в террористической организации. Но затем, в письме на имя Ежова, от 28 октября 1937 года, он от своих показаний отказался, указав в частности следующее: Дело на меня спровоцировали под дубиновыми палками. С первых дней следствия я почувствовал, что объективности мне ждать нечего. Угрозы быть избитым и душу раздираемые крики избиваемых в соседней комнате привели меня сначала к неудавшейся попытке покончить с собой, а затем мне пришла в голову мысль написать вам чтобы вы затребовали меня с делом в Москву, где объективность покажет, что я не виноват. Многие из участников заговора в НКВД СССР были расстреляны, в том числе Брук, Пустовойтов, начальник секретно-политического отдела Рахлис, начальник отделения этого же отдела Грушевский. Другие же были заключены в лагеря. И сейчас никого из них в живых не осталось. Бывший дорах леса начальником отдела Козильский покончил жизнь самоубийством в 1936 году в своём служебном кабинете. Вина органов НКВД в массовых репрессиях огромна, а глубина нравственного падения многих НКВДистов слепа или ради карьеры выполнявших свой долг в охоте на людей не поддаётся измерению история судила их как и саму античеловеческую систему созданную сталиным и породившую террор и беззаконие